Глава 14. Карина поднялась с кровати, вставая босыми ступнями на прохладный паркет и накинула на себя лишь один шелковый халатик. Зачем тебе все это? Сбоку донесся мужской голос, и она обернулась к нему. Зачем что? Не поняла девушка. Зачем притворяешься перед ним? Нельзя было развестись нормально, что ли? Я сделал все, как ты хотела, но ты все равно не ушла от него. Голос мужчины звучал недовольно. «Издеваешься, да? Ренат, я тебя попросила избавиться от моего мужа, чтобы я могла получить весь его бизнес. А что в итоге? Ты ничего не сделал. Дима был под носом у твоих людей, но они его не нашли. И теперь ты меня в чем то обвиняешь?» Она гневно посмотрела на Рената, который вальяжно развалился на своей широкой кровати, прикрываясь только шелковой простыней. «Я сделал все возможное, но твой муж оказался живучим». «Мой муж?» Он, кажется, твой лучший друг, которого ты знаешь чуть ли не с пеленок. Так в чем проблема? Нет никакой проблемы, просто не понимая, почему ты от него не уйдешь. Карина расхохоталась в голос. А ты и правда придурок, раз не понимаешь. Дима все вспоминает, и если он узнает истинную причину того, из-за чего мы разошлись, то ему не понравится то, что я соврала. Он, кстати, вспомнил о том, что мы с ним хотели развестись. Серьезно? Наигранно спросил Ренат. Представь себе. А если он захочет разобраться в том, кто его пытался убить и выйдет на нас, то, мой дорогой, нас с тобой никто не спасет. Так что я должна сейчас быть с ним рядом и следить за каждым его действием, чтобы знать наверняка». «Он не узнает ничего, а если узнает, то не докажет», — уверенно заявил Ренат. «Ты в этом уверен?» «Вполне. Ты еще больше идиот, раз так думаешь». «Ладно», — махнул рукой Карина, завязывая поясок на халате. Ей надоел уже этот мужчина и разговор с ним. Все происходит не так, как она планировала. Как Дима появился не вовремя. Ей требовалось еще хотя бы пару дней, чтобы их официально развели, и она уехала бы из этой страны, и ее никто бы не нашел. Но Дима оказался жив, и план приходилось менять на бегу. Карина подумывала о том, чтобы остаться с мужем, по крайней мере, до тех пор, пока он не начнет вспоминать что-то существенное. Все же под крылом мужа хорошо, тепло и надежно. Ей хотелось побольше побыть под той защитой. Но, несмотря на все, она должна быть на чеку. «Кстати, это наша с тобой последняя встреча», сказала Карина, развернувшись спиной к Ренату и зашагала в сторону ванной комнаты. «В смысле последняя?» сполошился мужчина, приподнимаясь на локтях и с изумлением смотря на девушку. «Прямом. Не хочу, чтобы Дима нас застукал. Будет не слишком красиво и снизятся все шансы на то, что он прибьет нас с тобой на месте. Тем более я намерена возобновить наши с мужем отношения». «Ты это серьезно? не поверил Ренат словам Карины. «Угу», — подтвердила она и скрылась за дверью ванной комнаты, слыша отборную ругань своего любовника. Рабочее утро было долгожданным и необходимым. Последние дни Диму тяготили моменты присутствия жены в доме, и он как можно чаще избегал Карину, задерживаясь на работе, просто катался часами по городу или сидел в каком-нибудь баре, рассматривая посетителей. Сегодня же рабочее утро отличалось от предыдущих. Стоило ему войти в приемную, как он тут же наткнулся на начальника охраны, который ждал его на небольшом кожаном диванчике. «Доброе утро, Дмитрий Сергеевич!» — поприветствовала секретарь, вставая из-за своего рабочего стола и улыбаясь ему. «Доброе!» — кивнул Дима, смотря на мужчину, который тоже встал при его появлении и подошел к нему ближе. «Дмитрий Сергеевич, я к вам с результатами о проделанной работе!» — тут же сказал мужчина, не дав и слова вставить секретарше, на что девушка только недовольно посмотрела на мужчину. «Хорошо?» Дима обернулся к помощнице. «Сделай нам, пожалуйста, кофе, а мы с вами пройдем в кабинет». Больше не говоря ни слова, пошел к приоткрытой двери, за которой скрылся вместе с начальником охраны. «Что там у тебя?» – начал он, подходя к своему столу, присел за него и включил ноутбук. «Есть кое-что, что вам не понравится». Дима поднял удивленный взгляд на начальника охраны, а тот стушевался под таким немного давящим взглядом. «Даже так?» «Ну, удиви меня», – сказал он, чувствуя, как в горле пересохло. Не зря он так спешил на работу. С самого утра возникло не особо приятное предчувствие, и вот, кажется, оно не подвело. «В общем, здесь такое дело», замялся начальник охраны, доставая свой мобильный телефон и присаживаясь напротив Дмитрия за свободный стул. «Ну, не томи», — нетерпеливо произнес Дима, и подчиненный протянул ему телефон с включенным экраном, на котором была очень занимательная фотография. Карина целовала его лучшего друга Рената. И целовала отнюдь нецеломудренно. Забавно, само собой вырвалась усмешка. Есть что-то еще? Да, полистайте, там много материала. И правда, фотографий, как и компрометирующих видео на жену, было немало. Но самое интересное, Ренат не единственный любовник. Был еще один мужчина, которого Дима не знал, но лицо того до боли знакомое. А еще, как выяснилось, у жены не было никаких салонов красоты. Точнее, они были, но не ее, а Димы. Управляла ими Карина, а полноправным хозяином являлся Дмитрий. Кстати, у меня есть кое-какие документы, мне их знакомая из налоговой предоставила. Она заметила знакомую фамилию и не стала брать их в дело, решила позвонить мне и убедиться, что она все правильно поняла. Что за документы? Тут же поинтересовался Дима, поднимая глаза на подчиненного. «Как я позже выяснил, после вашего исчезновения ваша жена пыталась подтвердить вашу смерть, чтобы перевести все счета, движимое и недвижимое имущество, включая ваш бизнес, на себя. Но это еще не все. Я проверил ее счета за последние полгода. Чуть больше месяца назад на счет вашей жены поступила внушительная сумма денег». «Кто перевел, удалось выяснить?» «Побежайте, Дмитрий Сергеевич!» Мужчина коварно улыбнулся. «Это ваш соперник по рингу». Тот, с кем у вас должен был быть последний бой». Изумленно выдохнув, Дима откинулся на спинку офисного кресла неверующим взглядом, смотря на начальника охраны. «Ты это сейчас серьезно? «Вполне», — серьезно, кивнул мужчина. «По твоим сведениям, как я понимаю, моя жена заказала меня кому-то, чтобы от меня избавились и получила за эту кругленькую сумму?» «Получается, что так», — подтвердил начальник охраны. «Хорошо, а Ренат здесь как-то замешан?» Или просто спит с моей женой? насчет него пока не могу ничего сказать, но я выясняю. Хорошо, спасибо. Как что-то будет известно, звони в любое время дня и ночи. Из жены глаз не спускать. Следить за каждым ее шагом и докладывать мне. Строго припечатал он, а начальник охраны кивнул и поднялся со своего места. Могу идти? Да. Мужчина вышел из кабинета, а Дима проводил его задумчивым взглядом, смотря на закрытую дверь. Теперь ему еще больше перехотелось общаться с женой, и внутри вспыхнуло чувство отмщения. Захотелось задушить предательницу своими же руками. И он это сделает, только чуть позже, когда наконец-то выяснит все. Ходящий вызов отвлек его от мысли, и Дима тут же достал телефон из внутреннего кармана пиджака, отвечая на звонок. «Слушаю. Дмитрий Сергеевич, доброе утро. Это вас беспокоит ваш лечащий врач. Вы можете уделить мне минуту вашего времени?» проговорил мужчина, и Дима непроизвольно напрягся. «Конечно, хоть две». «Отлично», — отозвался мужчина спустя пару секунд молчания. «У меня к вам будет один непростой разговор, касающийся вашей памяти. Мы могли бы сегодня встретиться, к примеру, вечером где-нибудь в непринужденной обстановке». «Да, конечно, что-то серьезное случилось». «Нет, что вы. Просто есть одно нестандартное предложение о лечении вашей проблемы. К сожалению, не могу на эту тему разговаривать по телефону, желательно при встрече». «Конечно, я вас понял». «Пришлите адрес, куда и во сколько подъехать». «Отлично. Тогда до встречи». «Хорошего дня», — задумчиво отозвался Дима и сбросил вызов. Звонок доктора его заинтересовал. Сегодня вообще день каких-то неожиданных и волнующих новостей. еще бы знать, как там Катя поживает. Он все таки смог дозвониться до Федора Михайловича и поговорить с ним. Что сказать, соскучился он по старику, который стал ему за такой короткий промежуток времени практически отцом. А вот о Кате Федор Михайлович говорил неохотно. Дима слышал укор в его словах, но только промолчал на это. Ему самому все происходящее не нравилось, и в ближайшее время он, как может, все исправит. Постарается найти с Катей общий язык и извиниться перед ней. Однако он прекрасно понимал, что, скорее всего, тех теплых чувств между ними не вернуть. Если бы только можно было, он сейчас бы рванул к ней и забрал себе. Но, увы, ему нужно разобраться с женой и врагами, которые хотели отправить его на тот свет, а еще необходимо что-то делать с памятью. Как-то не особо приятно видеть знакомых из прошлого и ничего о них не помнить. А еще эти сочувствующие взгляды коллег и сотрудников не давали ему покоя. Он обязательно во всем разберется. Ему только нужно время. Всего лишь немного времени.